Я проснулся. Почему я вижу звезды, которые так ярко светятся на черно-синем болгарском небе? Разве я не в палатке? Зачем я вылез из нее? Я делаю движение и ощущаю мучительную боль в ногах. Да, я ранен в бою. Опасно или нет? Я хватаюсь за ноги там, где болит. Я не могу. И правые, и левые ноги покрылись заскорузлой кровью. Когда я трогаю их руками, боль ещё сильнее, боль как зубная, постоянная, тянущая за душу. Ушак, звон, голова тяжелела. Смутно понимаю я, что ранен в обе ноги. Что ж это такое? От чего меня не подняли? Неужели турки разбили нас? Я начинаю припоминать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 и посмотреть. Теперь это сделать удобнее, потому что ещё тогда, когда я, очнувшись, видел травку и муравья ползущего вниз головою, я, пытаясь подняться, упал не в прежнее положение, а повернулся на спину. От того-то мне и видны эти звёзды. Я приподнимаюсь и сажусь. Это делается трудно, когда обе ноги перебиты. Несколько раз приходится очаиваться. Наконец, со слезами на глазах, выступившими от боли, я сажусь надо мною клочок чёрно-синего неба, на котором горит большая звезда и несколько маленьких. Вокруг что-то тёмное, высокое это кусты. Я в кустах. Меня не нашли. Я чувствую, как шевелятся корни волос на моей голове. Однако Как это я очутился в кустах, когда они выстрелили в меня на полянке? Должно быть, раненый, я переполз суда, не помня себя от боли. Странно только, что теперь я не могу пошевельнуться, а тогда сумел дотащиться до этих кустов. А, может быть, у меня тогда была только одна рана, и другая пуля доконала меня уже здесь. Бледные пуля. Разъебатые пятна заходили вокруг меня. Большая звезда побледнела, несколько маленьких исчезли. Это всходит луна. Как хорошо теперь дома.